Трансформация Отец осторожно открыл дверь в комнату сына, тихонько подошел к нему и встал сзади посмотреть на то, что он делает. Опять соседи телевизор включили. Вовка с досадой бросил ручку, и на тетрадке образовалась осьминогообразная клякса. Отец тут же дал подзатыльник Вовке, хотел добавить еще, но рука его застыла в воздухе. Ничто, кроме шлепка от подзатыльника, не нарушало тишину. «Ты откуда знаешь?» — спросил отец. «Не знаю, откуда я знаю», — ответил нахохлившийся от обиды Вовка. «Чего дерешься? Как чуть чего, так раз и по затылку. Тебя-то, наверное, не били? У тебя родители были воспитаны, и Петька говорит, что нельзя по голове бить, ум отшибается, а ты...» А еще отец. Да ладно тебе обижаться. Я же тихонько в назидание. Это же воспитательная мера. Учи, учи математику, сынок. Ушить это цифры все могут. Любое явление на язык математики переложить можно. Пятый класс это серьезно. Так ты говоришь? Соседи телевизор включили. Что-то я не слышал ничего. А Петька? На наушнике слушает, у тети Клавы голова болит, давление высокое. Вот дядя Костя и запретил ему звук включать. А насчет математики ты прав. Чего-чего? Отец снисходительно потрепал Вовку за плечо. Лобачевский. А как ты-то узнал, что они телевизор включили? Не могу объяснить, пап. Я просто знаю, что включили, и все. Ладно, пиши, пиши. Отец потихоньку отошел от письменного стола. Как же он мог услышать? «Телевизор у соседей через две стены и через комнату. Чепуха какая-то. Пойду посмотрю». Действительно, соседский Петька сидел в наушниках и подпрыгивал на диване, переживая за какую-то ворону. Показывали мультфильм. Степан Петрович сел рядом, досмотрел и только после этого потрепал Петьку по вихрам. Тот вскинул глаза и снял наушники. «Здрасте, дядя Степа!» — поздоровался он. «Петя, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не звал меня дядей Степой, прямо как из книги? Зови солидно Степаном Петровичем». «Ладно», — согласился Петька. Петя, опять, ты давно телевизор включил?» — Я ж без звука, хоть и мамки нет. Я все равно в наушниках, разве слышно? Да я, да нет, Петенька, не мешает вовсе он. Я просто так спрашиваю. — А, просто так? — Нет, Степан Петрович, вот только мультик посмотреть и включал. Петя выключил телевизор. — Ну ладно, спасибо тебе, привет папе и маме. — За что спасибо-то? Они гулять ушли, и я сейчас к ним побегу. Про гравитацию рассказывать буду. Про что? Про гравитацию. А, -а, а только и мог сказать Степан Петрович. Из квартиры вышли вместе. Кланяйся, значит, родителям. Степан Петрович попрощался с уважением, пожав руку Пете. Степан Петрович вернулся к себе, подошел к Вовке. Тот сидел и сосредоточенно что-то писал, но совсем в другой тетрадке. Вязь формул удивила Степана Петровича, но он промолчал. «Где был?» — спросил, закрывая тетрадь Вовка. «К соседям ходил. Хотел тетю Клаву проведать. Приболела она что-то. С Петькой поговорил. Уроки совсем не делает. Что-то пошел про гравитацию рассказывать своим родителям. Он ушел». «Я знаю». «Что ты знаешь?» «Знаю, что ушел». А про гравитацию он зря разболтался. Это как же ты знаешь, что он ушел? Дверь, что ли, хлопнула? Да нет, телевизор он выключил, значит, ушел. Если б дома был, то его от телевизора не оттащишь. Слушай, Петя, как это ты? Пап, чайник кипит на кухне. Степан Петрович прислушался, но было тихо. Чайникового свиста слышно не было. Откуда ты знаешь? что я газ включил. — Как откуда? — Температура повысилась, значит, включил. — Какая температура? Где? Отец стал раздражаться. — Обыкновенная температура? Какая же еще? — Температура чайника. Все еще, сердясь, ответил Вовка. — Ты не груби, с отцом разговариваешь. Отвечай, чего спрашивают. — Я и отвечаю. Ты включил газ, чайник стал нагреваться, а сейчас он закипел, потому что температура сейчас 102 градуса, а вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов — прямой угол, машинально добавил отец. — Чего? — не понял Вовка. — Это, Вовка, есть такой анекдот. Лекцию читал старшина солдатам и говорит, вода кипит при 90 градусах. А один солдат, грамотный такой был, десять классов окончил, вот он не выдержал и говорит, вода кипит при ста градусах, а девяносто градусов — это прямой угол. Степан Петрович говорил, а сам никак не мог уяснить сказанное Вовкой. Вовка расхохотался вовсю. — Ты чего хохочешь? Неужели ты все понял? — удивился отец. — А чего тут не понять? — Это он, твой старшина, не понимал. — А я-то знаю, что такое прямой угол, — рассудительно ответил Вовка. — Вовка, а как ты все-таки температуру узнаешь? — Чувствую, папа. — Ладно, я пойду на кухню и выключу газ. А ты скажешь, выключил я его или нет, хорошо? — Давай. Степан Петрович стоял перед газовой плитой. Пар валил из носика чайника. Он почему-то вдруг забоялся выключать газ. «Дай проверю», — подумал он и крикнул. «Выключил!» Вовка молчал. Прошло секунд тридцать. «Нет, не выключил. Обманываешь!» — услышал он, наконец, ответ. «Нехорошо маленьких обманывать, нехорошо. Ты же мой воспитатель и пример». «Ладно тебе умничать, шутник нашелся». Степан Петрович выключил газ. Опять прошло секунд тридцать. Ну вот, теперь правда выключил. Уменьшается температура, пар уже не валит. Чайник и есть чайник. Отец сначала опешил, а потом побежал в ванную, взял приготовленный там для парилки на дачу термометр и сунул его в чайник. — Сколько сейчас градусов? — крикнул он. Ответ прозвучал незамедлительно. — Ты смотри, точно отметил Степан Петрович. А сейчас? Опять точно. Степан Петрович пришел к Вовке, сел на стул и стал внимательно на него смотреть. Вовка заерзал. «Ты чего, пап? А у меня какая температура?» Тридцать шесть «36,5», четко ответил Вовка. Степан Петрович вытащил из-под рубашки термометр, ртутный столбик замер на отметке 36,5. Он еще раз изумленно посмотрел на Вовку. «Володя, ты же феномен. Ты чувствуешь температуру. Ты...» «Не я один, папа. Это, во-первых. Во-вторых, не только температуру. Я форму нагретого предмета вижу!» Степан Петрович весь вечер делал опыты с Вовкой. Он включал утюг в туалете, и Вовка... Безошибочно отгадывал, что это утюг, уточнял, как он стоит и до какой температуры он нагрелся. «И много вас таких?» «Почти полкласса. Но мы договорились особенно про это не распространяться. Очень уж пугаются почему-то и родители, и учителя. Ты не удивляйся, папа, мы много можем. Мы чувствуем, как бежит ток по проводам». Я вижу форму магнитного поля, ощущаю излучение радиолокатора. Нас уже врачи приглашали на помощь. Мы видим, где воспаление. То есть я могу показать то место, где температура повышена. Они очень довольны. Ничего себе! Только и мог вымолвить отец. Чего же ты молчал? Тревожить тебя не хотел. Но я же не молчал. Помнишь... К тебе врач приходил. Ты еще удивлялся, что вроде бы не вызывал, а врач пришел. Это я его вызвал. У тебя была явно повышена температура почек. Ты застудил их на охоте. Ну, Вовка, ну ты и даешь. А еще что ты можешь? Еще, отец, я могу улавливать радиоволны. Я могу сделать так, что в голове у меня будет звучать музыка или что там передают по радио. Мне не нужны радиоприемники. Мы уже умеем обмениваться мыслями. Ты знаешь, как смешно, когда мы подсказываем друг другу на уроках. Учитель ведь не может нас вывести из класса, а нас спрашивать по одному, да еще за железным листом. Почему за железным листом? Через железо наши мысли не проходят. Пока не проходят. Почему пока? Мы уже почти знаем, как это сделать. Надо научиться менять длину волны наших мыслей в широком диапазоне вплоть до сверхдлинных. Но пока плохо получается. В наших телах, ведь мы еще дети, нет крупной детали, чтобы использовать ее как резонатор для этих волн». Степану Петровичу стало страшно. Страшно по-настоящему. «А мысли читать вы умеете?» «Да». На близком расстоянии пока. Но я часто отключаю эти блоки, слишком противно слушать чужие мысли. Говорят одно, а думают другое. Жаль, что не все такие, как мы, потому что мы, например, уже врать друг другу не можем. Мы говорим то, что думаем. У нас освободилась масса мозговых клеток, которые раньше просеивали мысли и переводили в то, что можно или надо сказать. Остальные оставались как бы неозвученными, а нам как раз нужны резервы мозга. Это еще зачем? Понимаешь, мы получаем информацию на два порядка больше, чем вы, и переработать ее на том же уровне возможностей мозга, как у вас, мы не в состоянии. Для нас ваш мозг уже мал, и мы думаем, как его увеличить, а пока обходимся резервами. Вот, например, мы пришли к выводу, что информация от обоняния достаточно для нас и на вашем уровне. Тут вот в чем дело. Для ее обработки надо большие мощности мозга задействовать, а толку от нее не так уж много. Вот мы и не расширяем пороги этого канала. Вот тебе и резерв. А вообще-то мир запахов тяжелый и противен, мы еще не можем отделаться от их традиционного восприятия. Господи, Вовка, как это вас на все хватает, бедные вы ребята! Ты же совсем взрослый, где же твое детство, Вовка? Детство нужно было тогда, когда мы не имели этих возможностей. Вы накапливали опыт долго, так как... «Сенсоры ваши были ограничены, понимаешь? Каналы поступления информации узкие у вас, и пороги слишком грубы. Вы все время отдалялись от природы и в этом искали спасение. Но в этом и ваша беда. Вы так и не поняли окружающий мир и натворили много глупостей и бед. Нам трудно вернуть ваш мир к тому, что было». Мы сначала приспособимся к сегодняшнему и разовьемся к будущему миру, а потом посмотрим, что делать. Но все единогласны в том, что спасение наше в космосе, и мы переделываем себя под него. Это еще как же! Я и Петька научились ощущать гравитационные поля. Я с закрытыми глазами определю, что около меня легкая палка или грузовик. Их гравитационные поля я чувствую. Это очень интересный мир, вечная борьба полей гравитации. Каждый предмет отвоевывает свою сферу влияния. Как же! Пылинки будут лететь к нему, а не к какому-то легкому соседу. А он становится все тяжелее. Вот радость-то. Смешно на них смотреть, правда, папа? Отец молчал. Сын тоже. Наконец отец отважился и спросил. «Сынок, а как вы жить-то собираетесь в этом космосе? На какой-нибудь планете или как?» «Послушай, отец, наша программа в общих чертах такая, я тебе уже говорил. Сначала надо приспособиться к тому, что натворили вы. Пестициды, гербициды — это ладно, это мы уберем, это не так уж сложно. Сложнее другое». И мы вам даже благодарны, так как вы невольно начали нужное дело. Вы потихоньку приучали человека жить в радиации. Я могу тебе сказать, что ты светишься, и при том неплохо. Печень твоя собрала много того, чего не надо бы. Кости тоже. Ты же видел рентгеновские снимки, помнишь того самого скелета? Это ты. Ты светишься со скелетом и печенью. Во всех вас... И в нас радиации уже много. В городах все пронизано радиацией, в деревнях ее тоже немало. Вы создали новое поколение, приспособленное к радиации. Рыба светится, хлеб светится, в мясе изотопы, в реке изотопы. Вы создали изотопный мир, и я тебе скажу, что мы проживем в этом мире дольше вас. Это сделали вы, ты говоришь. Страшные вещи, сын. Но все-таки на что рассчитываете вы? Наш организм уже воспринял радиацию. Мы живем с ней. Радиация — это энергия, безграничность энергии. Вот мы и переделаем себя так, что нам не нужен будет хлеб, мясо, масло. Нам нужна будет радиация. Только радиация. А ее здесь, на вашей планете и в космосе достаточно. Вот так. Сложность заключается в том, как исключить кислород из жизненного цикла. Вот тут они ошиблись. Кто ошибся? Быстро спросил отец. Извини, отец, я скажу тебе, но это только для тебя. Я живу уже категориями нашего мира, где нет обмана. Ошиблись те, кто заложил программу нашего рождения. Они не думали, что за это время, то есть до нашего появления, вы сумеете наделать столько много ошибок. Вот и все. Мы будем жить за счет радиации. Ее везде много. Это за зарождения жизни вообще. Нам не будет границ. Космос, Вселенная, как вы говорите, наш. Это наш дом. Вы. «Наше детство. Мы более старшее поколение. Те, кого мы создаем, ваши внуки». Отец не проронил ни слова. «Прости, папа. Мне надо сделать домашнее задание, уроки учить. А то учительница завтра опять будет нами недовольна». Степан Петрович встал и вышел из комнаты сына, плотно притворив за собой дверь. Опять между ними была закрытая дверь. Мир разделился.